Олег Тиньков. Я такой, как все. Пятое издание. Дополненное. Книга подготовлена при участии Олега Анисимова. Посвящается моему отцу, Юрию Тимофеевичу Тинькову, 1937-2002, и отцу Ринны Восман, Валентину Августовичу Восману. 1935-2006. К узбасскому и эстонскому шахтерам. Предисловие. Новое поколение уже и не понимает скрытого смысла, заложенного в названии книги «Я такой, как все». Поэтому поясню. В самом начале тысячелетия мы делали рекламу про черно-белые сны, и в ней звучали слова «Он такой один, и он не такой, как все». Реклама была хорошая, поэтому фразы запомнились многим. Название книги обыгрывает тот слоган. Конечно, это некое преувеличение, ведь все люди уникальны. Но в большой степени я действительно такой, как все. Рос в самой обычной семье в провинциальном городе. Поэтому мой опыт точно пригодится всем амбициозным парням и девушкам, которые мечтают изменять мир вокруг. Так получилось, что тиньков банком я занимаюсь намного больше, чем любым другим своим бизнесом. Будь то магазин Техношок, пельмени Дарья или пиво Тиньков. Страшно подумать, но 18 ноября 2020 года исполнится уже 15 лет принятому на острове Некер решению открыть банк кредитных карт без единого отделения. Конечно, я доволен этим решением. С финансовой точки зрения банк стал однозначно самым успешным моим проектом. Мерила успешности любого бизнеса чистая прибыль. У банка в 2019 году она составила 36 миллиардов рублей. То есть каждый день банк в среднем зарабатывает почти 100 миллионов рублей чистыми. После выпуска айфона я стал уверен, что будущие технологии в смартфонах. Так и получилось. Мобильное приложение тиньков установили свыше 20 миллионов раз. Количество активных пользователей в месяц превышает 5 миллионов. А более 2 миллионов человек пользуются им ежедневно. Мы построили вторую после Сбербанка экосистему. Более 7 миллионов клиентов пользуются теперь нашими некредитными продуктами, которые можно получить через, не побоюсь этого слова, лучшие в мире мобильное приложения. Мы бронируем столики в ресторанах, записываем к врачу, продаем билеты в кино, рекомендуем концерты. На текущих счетах клиентов по состоянию на начало 2020 года находилось 212 миллиардов рублей. Еще 60 миллиардов держат в банке представители малого и среднего бизнеса, число которых превысило 600 тысяч. В 2019 году мы привлекли 4,3 миллиона новых клиентов по кредитным продуктам, добившись прироста кредитного портфеля на 66%. Мы стали основным в стране популяризатором темы частных инвестиций. С помощью сервиса Тинькофф Инвестиции на московскую биржу вышли более миллиона новых розничных инвесторов. Мы запустили первый в России биржевой инвестиционный фонд ETF без комиссионных. Каждый месяц мы внедряем инновации международного уровня. Будь то полностью цифровой банкомат с экраном в 32 дюйма без физической клавиатуры и печати квитанций. Или онлайн-сервис для автомобильных дилерских центров для получения кредита на покупку автомобиля. не выходя из дома, а начиналось все изнурительно. Мы долго вели подготовительную работу и начали обслуживать клиентов в 2007 году. Уже через год грянул кризис. У банка были огромные трудности с привлечением денег на развитие. Мы столкнулись с ростом неплатежей по кредиткам в 2009 году. Нам никто не верил. Обо всех этих перипетиях вы прослушаете в книге «Я такой, как все». Если осилите, обязательно слушайте продолжение «Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире». Если в первой книге описаны события до начала 2010 года, то революция охватывает период до 2017 года. А жизнь выдает настолько крутые повороты, один коронавирусный кризис чего стоит, что, похоже, скоро придется готовить новую книгу. Олег Тиньков, 5 сентября 2020. -го. года